Глава 22. О смерти и угасании. Аффирмация. Мы в гармонии с ритмом и потоком жизни. Мы не знаем всех ответов, но должны жить в ладу с собой. Неважно, кто мы есть. И осознать, что смерть не является проигрышем. Это просто одно из переживаний в нашей жизни. И, как я уже говорила много раз, мы уходим лишь тогда, когда наступает наше время. Мне даже кажется, что мы заранее заключаем соглашение с нашими душами о том, когда нам уходить. Мы почему-то думаем, что останемся здесь надолго. Однако мы здесь до тех пор, пока выполним свою миссию. А затем перейдем в очень далекие миры. Или, возможно, вернемся. Смерть и рождение – две стороны одной медали. Один человек приходит на планету – другой в это время покидает её. Мы слишком долго избегали обсуждения темы смерти, не желая ничего знать о ней. А потом внезапно мы вплотную столкнулись с этой проблемой и с необходимостью примирить себя с ней. Помните, Смерть – не наказание. Смерть – не несчастье. Смерть – это всеобщий уравнитель. Смерть – это всеобщий целитель. Смерть – это способ, которым мы покидаем данное тело больше не нам. Покидаем физический мир. Мы приходим на эту планету много раз и переживаем множество жизней. И мы покидаем планету тоже множеством разных путей и в различных возрастах. Если у вас спит, и вы решили, что следует покинуть эту планету в ближайшем будущем. Делайте это с радостью и любовью. Будьте спокойны, поделитесь этим спокойствием с окружающими. Позвольте им узнать, какой любящей может быть смерть. «Если смерть пугает вас, почитайте книгу «Моуди. Жизнь после жизни». В ней приводится много рассказов людей, которые пережили клиническую смерть и вернулись. И каждый говорит о том, что его там встретили любовь и свет». Этот опыт изменил их взгляд на жизнь и уничтожил страх перед смертью. Как и вы, я желаю как можно большему числу людей поправиться, хотя и вижу, что на самом деле только некоторые готовы заняться самоисцелением. Требуется большая сила воли чтобы мобилизовать себя на сто процентов. Я снова и снова слышу. Я немного сжульничал в своей диете. Обманул? Но кого? Когда речь идёт о жизни и смерти, не время жульничать. Но я немного покурил травки со своими друзьями. Какие это друзья? которые поощряют вас и дальше вредить своей иммунной системе. Разве вам сейчас нужны подобные друзья в кавычках? Когда я захожу в больничную палату, я вижу прохладительные напитки, шоколадное печенье и коробки конфет, и тогда мне хочется плакать. Да. Выздороветь – нелёгкий труд. Да, это значит изменить весь уклад в вашей жизни. Да, это может означать появление новых друзей. Сможете ли вы пойти на это? Достаточно ли вы любите себя? Есть ли у вас причина жить? Ради чего вы живёте? Некоторые люди используют это заболевание, чтобы с облегчением покинуть планету. Они создали здесь себе жизнь, которую не способны исправить. Поэтому им легче уйти сейчас и попробовать начать всё сначала. Некоторые хотят покинуть нашу планету, как можно более шумно, став в кавычках примером для общины гомосексуалистов или для всего человечества. Пусть не будем их судить. Я знаю, что каждое заболевание, созданное нами, может быть нами же и вылечено. Всегда есть люди, которые вышли за пределы общепринятых мнений и чудесным образом исцелились. В отношении СПИДа я знаю, что если поймать это заболевание на раннем этапе, и если человек хочет отдать всего себя процессу исцеления, то лечение приносит удивительные результаты. Пока работает иммунная система, исцеление возможно. Когда же иммунная система опускается ниже определенного уровня, а он различен у разных людей, возвращение к здоровью затруднено. Наступает время в жизни каждого человека, когда он или она Должен принять тот факт, что наступает смерть. Мы должны быть спокойными в это время, когда бы оно не наступило. Мы должны научиться принимать смерть. Мы также должны пройти через переживания, которые она несёт с собой. Горе очень естественно разгневаться, когда уходит тот, кого вы любите. Иногда мы чувствуем и свою вину в этом, особенно если человек умирает. Мы укоряем себя. Я не должен испытывать гнев, но всё равно его ощущаем. Мы не привыкли проходить через смерть. К ней привыкаешь только тогда, когда имеешь дело с людьми умирающими от старости. Сейчас же мы оказались в совершенно иной ситуации. Мы моложе, и мы имеем дело с нашими друзьями, которые также молоды. К подобному опыту Мы не готовы».